Следующие события происходили на другой день после того, как отец де Гриньи был самым грубым образом низведён роденом до положения подчиненного. Рядом с воротами дома номер 4 по улице Клавис, в полуподвальном этаже находилась лавочка, служившая заодно и превратницкой. Лавочница по имени Матушка Арсен заканчивала утреннюю выставку своих товаров. Вскоре в лавочку, легко и в припрыжку, вбежала хорошенькая девушка, вышедшая из дома. Это была Махровая Роза, близкая подруга королевы Вакханок. Роза, вероятно, только что встала, о чем можно было судить по небрежности ее немного необычного утреннего туалета. За неимением другой шляпы Она лихо надела на свои гладко причесанные белокурые волосы военную фуражку от своего маскарадного костюма, а сама куталась в довольно поношенное и выцветшее пальто и шотландки в красную и зеленую клетку. Можно было легко заметить, что она под пальто прячет какой-то предмет. Здравствуйте, Махровая Роза. Вы сегодня раненько поднялись. Значит, вчера не танцевали? Не говорите, матушка Арсен. Вчера мне было вовсе не до танцев. Ой, бедная сифиза всю ночь проплакала. Она никак не утешится, что ее Жак в тюрьме. Постойте-ка. Мне надо вам кое-что сказать по поводу вашей сифизы. Только вы не рассердитесь. Разве я когда сержусь? Вы не считаете, что господин Филимон будет на меня сердиться, когда вернется? Будет сердиться на вас? Почему же? А, да и за его квартиры, которую вы занимаете. Ой, Мать Шкарсен, разве Филимон вам не сказал, что в его отсутствии я полная хозяйка над его обеими комнатами, как я была над ним самим? О вас-то я не говорю... Речь о вашей подруге Сефизе, которую вы привели в квартиру господина Филимона. А куда ж ей иначе деваться, матушка Арсен? Она не смела вернуться домой, когда ее друга арестовали, потому что они там кругом должны. Ой. Ну, я ей сказала, поживи пока со мной, а когда Филимон вернется, мы подумаем, как тебя иначе устроить. Вот. Ну, если вы уверены, мадемуазель, что господин Филимон не рассердится, то... «В добрый час!» «Рассердится! <смех> На что, например? Что, мы его хозяйство разорим, что ли? Нечего сказать. Хорошо, семейство. Вчера я разбила последнюю чашку. <смех> вот, вот с чем мне приходится идти к вам сегодня ой, за молоком». «Ой, Господи! Да это целая труба из хрусталя!» «Это кубок, полученный Филимоном, когда его принимали в общество грибцов-любителей». И сказать только, что я должна наливать сюда молоко. Мне просто совестно. А мне каково? Что если я повстречаю кого-нибудь на лестнице, держа этот бокал, словно свечку? Да я умру со смеха и, пожалуй, разобью последнюю ценность Филимона. И он меня проклянет. Ну, можете не бояться кого-нибудь встретить. Со второго этажа все уже ушли. А на третьем встают очень поздно. А, кстати, о жильцах.